Шестое. Виды аудиторных каналов Новостная агрегация Новостной агрегатор группирует схожие информационные элементы – новости, статьи, интервью – в тематические кластеры, а затем старается показать в первую очередь наиболее важные темы, наиболее полные тексты, сообщения авторитетных источников. Новостной агрегатор по сравнению с социальной сетью или рекомендательным механизмом редко целиком персонализирует повестку. Его задача – показать релевантную повестку массам. Субпродукты агрегатора, тематические повестки, географические выпуски, востребованные темы и авторитет источников меняются в зависимости от региона. Выжимка из важнейших новостей, широкая подборка. Разнообразные темы на одной странице. В России четыре по-настоящему крупных новостных агрегатора. Именно они внесены в реестр Роскомнадзора как агрегаторы, имеющие больше миллиона посетителей в день. Новости Mail.ru, СМИ2, Яндекс Новости, Рамблер Новости. Кроме того, есть ряд других агрегаторов, из которых стоит выделить Google Новости, формально не является субъектом российского права, и Медиаметрикс, формально его посещаемость меньше требуемой для попадания в реестр. Самый популярный новостной агрегатор Яндекс Новости. Он же один из основных источников трафика для российских новостных СМИ. На начало 2018 года у Яндекс.Новостей было около 6800 СМИ-партнеров, из которых почти 4000 писали сразу на несколько тем. В мае 2018 года агрегатор ежедневно посещали 4,5 миллиона человек. Эволюция новостных агрегаторов заняла долгое время, но ключевые характеристики этих сервисов остались прежними. Тематику и формат определяет агрегатор. Если, например, у агрегатора в классификаторе нет тематики медицина, часть ваших новостей попадет в науку, часть – в политику, часть – в экономику, но везде они будут не вполне уместно выглядеть. Принцип кластеризации не гарантирует справедливости представления новостей. Допустим, агрегатор связывает воедино похожие новости. Даже если эта процедура пройдет безупречно, чего часто не случается, менеджерам продукта приходится принимать много непопулярных решений. Пример одного – выводить более поздние или более полные новости выше. Это лишает инициативы те источники, которые первыми новость добыли. Пример другого – определять важность кластера с помощью авторитета источника. Если об этом не написало крупное агентство, этого не существует. Пример третьего – определение важности темы по числу публикаций на эту тему. Это позволяет манипулировать повесткой, координируя выбросы материалов в нужный момент. Другими словами, успех новости в агрегаторе часто зависит от внеконтентных факторов – авторитетности источника, схожести с его текстами, скоординированности действий СМИ. Это провоцирует эффект Матфея – богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Новостной агрегатор уязвим для законодательных рисков. Российский закон обязал крупные агрегаторы проверять достоверность общественно значимой информации до ее распространения. Норма действует только для изданий, не зарегистрированных как СМИ. Всем медиа, желающим получать трафик с новостных агрегаторов, пришлось зарегистрироваться как СМИ. Остальных агрегаторы не стали обслуживать, не желая отвечать за чужие тексты. Такая ситуация возможна, поскольку новостной агрегатор сам является средством массового информирования, то есть сообщает ограниченное количество повесток всем желающим. По мере эволюции медиапотребления мы понимаем, что далеко не всегда пользователям нужна единая повестка. Поэтому все чаще агрегаторы прибегают к персонализированной выдаче. Особенно далеко по этому пути зашел агрегатор Google Новости. Яндекс же просто разработал новый независимый продукт Дзен, о котором мы поговорим в разделе, касающемся персональных агрегаторов. Агрегатор определяет формат и состав источников. За принципом агрегирования далеко не всегда стоит автоматика. Иногда это саморегулируемая система, иногда полуавтоматическая или ручная. Хороший пример здесь – тематические агрегаторы TechMeme, MediaGazer, Wismerch и Memorandum, посвященные, соответственно, технологиям, медиа, глянцу и американской политике. Поводы часто отбираются редакторами вручную и обрастают редакциями или кластерами новостей. Или ручной агрегатор Drudge Report, который собирает картину дня силами мета и эту картину не всегда можно назвать объективной, зато всегда интересной. Ни в коем случае не следует воспринимать любой агрегатор как объективную картину дня. В лучшем случае это усредненная картина со всеми перекосами, свойственными обществу. Поисковые системы Один новостной медицинский сайт, с которым я работал, показывал парадоксальные результаты посещаемости. Любая новость, которую писали редакторы, собирала не очень много просмотров, однако в конце месяца всегда получались довольно неплохие для нишевого ресурса показатели. Когда мы попытались разобраться в магии цифр, то обнаружили, что львиная доля посещений приходилась на старые новости. Мы привыкли к тому, что новости теряют свою актуальность, но это не так в случае медицины. Люди искали новости о победе над раком и вич, заходили на статью о тревожащем их геморрое, а всякий раз во время эпидемии гриппа натыкались на старое сообщение о неэффективности одного из противовирусных лекарств. Каждый такой день мог дать нам недельный трафик. Все это происходило, конечно, не само по себе. Пользователи искали нужную информацию в поисковиках, давно ставших продолжением их собственного мозга, и находили. Не факт, что в этот момент их интересовала дата новости. Скорее им было интересно, действительно ли эксперимент показал это, а от такого-то заболевания помогает то. Поисковый трафик долгое время находился в тени более традиционных аудиторных каналов. Издатели в нулевых любили рассуждать о важности прямого трафика, а затем о важности переходов с новостных агрегаторов и из социальных сетей. Все изменилось в 2008 году, когда вышел Google Chrome, объединивший понятия поисковой и адресной строки в единый Omnibox. В течение буквально нескольких лет существенная доля пользователей забыла адреса сайтов и изменила свой паттерн захода на главную страницу. Они вводили название ресурса в Omnibox и нажимали на первый результат. Чем дальше распространялась эта привычка, тем больше поисковый трафик начинал ассоциироваться с прямым. Второй удар по привычной структуре трафика Google нанес, распространяя с конца нулевых концепцию Universal Search, показывающую результаты сразу из нескольких вертикалей. Со временем перестало быть понятным, перешел ли человек по обычному результату из поисковой выдачи или увидел там же новость из Google новостей. В Google в 2018 году определенно утверждали, что нет никакого способа разделить трафик, помеченный как пришедший из поиска, на реально поисковый трафик и переходы из новостей. Третий удар наносится прямо сейчас, когда поиск становится не только текстовым, но и голосовым. Структура запросов в голосовом поиске сильно отличается от текстовой, а доля растет. Недаром на вопросы Google теперь все чаще отвечает выдержкой из какой-то конкретной страницы и только потом показывает результаты. Задавая вопрос, в том числе вслух, мы ожидаем ответ, а не список. Что делать СМИ? Понять, что качество поиска зависит от трех основных вещей. Во-первых, от того, насколько полно поисковики понимают семантическую схему вашего сообщения. Для структурирования текстов разработали не одну машиночитаемую схему. Стоит напрячься и проследить, чтобы схема подходила вашему контенту, а все элементы сообщения были четко помечены. Во-вторых, от того, хорошо ли понимают структуру ваших материалов люди. Поисковики следят за тем, как ведут себя люди на сайтах. Ждут ли загрузки, дочитывают ли до конца, переходят ли на другие страницы. Чем больше похоже на то, что они получают удовольствие, тем выше материал окажутся в результатах поиска. В-третьих, от того, насколько велика востребованность ваших материалов. Именно поисковики заведуют спросом на долгоиграющие статьи. Именно они приведут пользователей на вечно зеленый контент, опирающийся на долгосрочный спрос, а не на быстро спадающий пиковый интерес. Но, конечно, поисковики смотрят дальше. Они понимают, что человек, который формирует поисковый запрос, знает, чего он хочет. А сколько таких, которые не знают? Особенно верно это для новостного медиапотребления. Если бы мы знали, какие новости нам нужны, нас ничто бы не удивляло. Поэтому на сцене несколько лет назад появились персональные агрегаторы. Персональные агрегаторы Новостные агрегаторы – потомки традиционных СМИ с их любовью к первой полосе и приоритизацией от более общественно важного к менее важному. Следующее поколение – персональные агрегаторы – выстраивают повестку вокруг личности потребителя. Для этого они изучают его вкусы, соотносят их с составом текста и предлагают вовлечься. Это самообучающиеся системы. Чем больше ты вовлекаешься в определенные материалы, тем лучше они тебя узнают. Чтобы упростить жизнь себе и пользователю, навигация по персональным агрегаторам также упрощается. Обычно это скроллинг, в случае Яндекс.Дзен, ВКонтакте и Chrome Articles for you. Свайп и переворачивание страниц, флипборд, тап и ожидание, Instagram Stories. Персональные агрегаторы поддерживают пассивное потребление, минимизируя необходимость множественного выбора, зачастую убирая механизм поиска и дополнительных взаимодействий. Более того, не всегда такому агрегатору требуется конкретное внутреннее содержание материала. Часто можно обойтись анонсирующим блоком. Смотрите Stories, Instagram Explore и тому подобное. Привлекательность каждого подобного анонсного блока зависит от его глянцевости. Чем интереснее иллюстрация, проще, понятнее и увлекательнее заголовок, чем более положительные эмоции вызывает анонс, тем больше вероятность того, что материал понравится. Лирическое отступление. Автор несколько раз наблюдал, как в Яндекс дзене проваливались самые интересные, но узкотематические материалы. Однако такой же узкотематический материал с котиком на обложке побил все рекорды, хотя касался совсем не увлекающей широкие массы темы. Впрочем, это не помогло каналу. Вовлечение было низким, так как читатели, пришедшие посмотреть на котиков, столкнулись с безжалостными новостями медиабизнеса и быстро ушли. Персональные агрегаторы хорошо подходят региональным изданиям, так как могут объединять свои географии и большие массы людей. Они же прекрасный инструмент продвижения качественных визуальных материалов, публикации статей на сезонные и нишевые, но затрагивающие многих людей темы. Один рекомендательный сервис признавался, что главным хитом у него стали статьи про огород. Модераторы другого безжалостно карали многочисленных эксплуататоров слова пенсионер обнаруживших, что статья, упоминающая пенсии, начинает читаться в десятки раз активнее, чем любая другая. Следует помнить, что читатель персонального агрегатора не знает о вашем издании ровным счетом ничего. Он зачастую видит ваш материал на вкладке браузера среди множества подобных. Он не знаком с вашим брендом, не умеет вовлекаться в общение с ним. Вам следует научить его, начале или в конце объяснить, кто вы, почему вы лучше остальных, предложить остаться с вами, например, подписавшись на канал. Механики здесь совершенно различные и сильно зависят от канала. Например, сравнительно недавно многомиллионные инстаграм-аккаунты, постящие мемы, закрылись от публики. Теперь их можно читать, только став фолловером. Это отличный пример того, как даже самую пассивную аудиторию медиа стараются собрать в некое сообщество, причастное некой тайне вещания и ред политики. Если вы заведуете стратегией развития социальных сетей в своем издании, вам следует разработать вашу собственную механику, чтобы сделать вашу аудиторию управляемой. Иначе в вашей аудитории останутся ленивые скроллеры. Кроме того, следует поторопиться. Персональные агрегаторы очень активно развиваются в Китае. И если взять их текущее состояние за будущее европейского медиарынка, нас ждет огромное число профессионально продюсируемых знаменитостей и десятки агентств, которые занимаются развитием знаменитостей в рекомендательных средах в полную силу. Это создает существенные риски для современных цифровых многоканальных СМИ, которые по определению не могут работать с каждым каналом одинаково хорошо. Уже сейчас авторские программы, продюсирование и гранты начинают распределять Яндекс для своего Дзена и ВКонтакте для алгоритма «Прометей». Правила этой игры каждому редактору и медиаменеджеру надо изучить как можно быстрее.